Глава 51. Долгое лето, спокойная жизнь, хорошая пищи и вино привлекли на юг Франции огромное множество британских пенсионеров, пожелавших покинуть прогнившую островную империю и обосноваться в одной из лучших частей материковой Европы. Конечно, не все иммигранты, устроившиеся здесь были бывшими адвокатами, академиками или бизнесменами. Взять хотя бы одного из сослуживцев Бена, он оставил вечно мокнущий под дождями английский Блэкпул и купил себе красивый дом на побережье близ Марселя. Джек давно уволился из армии, но его бизнес по-прежнему был связан с ней. Он торговал устройствами для электронной разведки и кое-каким товаром, необходимым для тайных операций. Триумф мчался, как снаряд по прибрежной трассе. Обычно дорога в Марсель занимала два часа. Бен хотел уложиться в половину этого срока. Через пять часов он вернулся в Монпелье по другому маршруту. К его багажнику был привязан большой вещевой мешок. Широкая мощная дорожка пересекала лужайку с искрящейся зеленой травой и вела к белому фасаду современного здания, уютно разместившегося среди деревьев. У ворот на одном из каменных столбов висела медная пластина с крестом и надписью «Центр христианского образования». Перед зданием стояли ряды машин, Бен приблизился к ограде и заметил несколько спрятанных видеокамер охранной системы. Они медленно покачивались из стороны в сторону, сканируя прилегающую территорию. Железные ворота закрывались автоматически. На стене, чуть выше переговорного устройства, для посетителей, располагалась еще одна видеокамера. Похоже, мальчишке пришлось перелезть через ограду, значит, его мопед остался снаружи, неподалеку от стены. Бен припарковал мотоцикл на обочине в 10 метрах от ворот и, присматриваясь к кустам и деревьям, прошелся вдоль дороги в обоих направлениях. На склоне холма, с противоположной стороны шоссе, он увидел в грязи слабый след мопедных колес. Чуть выше тянулись заросли колючих кустов и низкоруслых деревьев. Бен пошел по примятой траве и вскоре обнаружил отпечаток ботинка. Чуть дальше мелькнуло ярко-желтое пятно. он приподнял сломанную ветку и осмотрел торчавшее из кустов колесо. «Ямаха. Объем двигателя 50 кубических сантиметров». Регистрационный номер, привинченный к заднему крылу, совпадал с цифрами, которые ему дала мадам Дюбуа. Бен вернулся к триумфу. Он уже придумал план. Сняв с багажника черный вещевой мешок, он положил его на траву. Вокруг не было ни души. Бен открыл боковой бардачок мотоцикла и вытащил оттуда свернутый синий комбинезон, плоскогубцы и отвертку. Администратор Центра христианского образования хотела сделать перерыв и пойти в буфет, чтобы выпить чашку кофе, но тут в просторный холл, обитый пластиком и плисом, вошел симпатичный электрик и направился к ее столу. Этот парень в рабочем комбинезоне и кепке нес в руках вещевой мешок и ящик с инструментами. «Мне сказали, что все работы с электричеством закончены», — проворчала она, отметив про себя, что у мужчины очень красивые синие глаза. «Я должен провести последнюю обязательную проверку, мадемуазель», — ответил электрик. «Это не займет много времени. Я осмотрю предохранители и сделаю несколько записей в журнале. Здоровье и безопасность превыше всего. На красных наклейках должны стоять регистрационные номера. Вы же понимаете, как это важно». Он помахал перед ее лицом ламинированной карточкой. И хотя парень не отдал документ ей в руки, она решила, что у такого красавца все должно быть в полном порядке. «А у вас что там?» — спросила она, кивнув на вещевой мешок. «Моток проводов и приборы. Вольтметр, лампочки, инструменты. Хотите взглянуть?» Он бросил сумку на стол и частично расстегнул молнию, показав ей цветные провода. «Ладно, проходите», — улыбнулась женщина. «Увидимся позже».